Дом тот и Миюки располагался в пределах автоматического автомобильного контроля, но апартаменты Хануки были за его пределами. Вызвав через терминал автоматическую машину, невозможно было отвезти Хануку домой. В итоге четверо станции сели в кабинку. Даже с такой ужасной одеждой они, к счастью, в городе не получали излишнего внимания. По крайней мере, получили внимание не больше, чем ожидали. Когда идешь вместе с Миюки, полностью незаметным быть откровенно невозможно. Группа Татси взяла четырехместную кабинку. «Эм, Татсиакон». Они так обыденно сели в кабинку, что Ханока задала вопрос уже после того, как они отъехали. Потому что, хотя они ехали в одном направлении, на полпути между остановками было выйти невозможно. «Я провожу тебя домой». Ханока искренне желала, чтобы он сказал такие слова, но не решалась у него спросить, поэтому не смогла скрыть сияющее выражение, сколько бы ни пыталась. В кабинке, в которой они сели... Невозможно было изменить порядок мест, Миюки села возле Тацуи. Ханока прямо напротив него. Тацуя взглянул на Пикси, которая сидела напротив по диагонали. Почему-то ее посчитали пассажиром, а не грузом. Затем перевел взгляд обратно на Ханоку, поскольку та с самого начала поездки молчала. сама. пора бы уже что-то сказать, иначе я не уверена, что Ханока еще продержится». Сбоку заговорила Миюки, увидев, как у Ханоки подскочила тревога, когда на нее посмотрел Татсу. «А, мои извинения!» Похоже, Татсо не заметил. Побуждённый сестрой он с извиняющимся видом на лице понял свою ошибку. «Спасибо вам троим, что так потрудились этой ночью!» Похвалил Татсо, но лишь чтобы снять всеобщее напряжение, доказательством чего было то, что он похвалил и Пикси. Впрочем, похвалить ее он мог и потому, что принял во внимание, что Пикси тоже немного помогла, но учитывая, что Татсо не провел различия между людьми и роботом, Его словам явно не следовало уделять слишком много внимания. «Так вот, Ханука, как бы сказать, ты немного переутомилась?» Не нужно было и говорить, но он, очевидно, задал вопрос. Хотя, немного смутившись внезапным вопросом, Ханука все же покачала головой. «Неужели... Пикси, а ты истощена?» Эта фраза, кажется, немного неуместна. «Пикси, ты заметила, запасы псионов или энергии, составляющие твое тело, были израсходованы?» «Расход в пределах обычных восстановительных параметров, мастер». «Понятно». «А не сама. Тебя что-то беспокоит?» «Не то чтобы беспокоит». Покачав головой, тацу снова посмотрел на Ханоку. «Ранее, когда Пикси высвободила мощный всплеск психокинеза...» «Ханока, ты представляешь, что тогда произошло?» «Нет». «На что ты намекаешь?» Глаза Ханоки наполнились тревогой. «Верно. Вызывали тревогу умозаключения за всеми этими вопросами». Тем не менее, конечно же, у Тации не было намерений подливать масло в огонь. «Я хотел бы, чтобы ты успокоилась и внимательно меня выслушала». То, что все не зашло до того, что намеренно нужно было снять напряжение, без конца беспокоило Татсу. В то мгновение, когда Пикси высвободила вспышку психокинеза, псионами ее снабдила ты, Ханока. А? «Ха?» У Ханоки опустилась челюсть. «Так Ханока обеспечивала энергией Пикси?» «Нет, не совсем». Не очень уверенно ответил Тацию на вопрос Миюки. «А редкостный случай?» «Это чем-то похоже на процесс, когда псионы вводят в кат, чтобы развернуть последовательность активации. Может, что-то вроде зарядки или резонанса?» Ханока со страхом бросила взгляд на Пикси. Пикси, триаж по 94 с паразитом внутри, не обратила внимания. Тем не менее, сказать, что было на самом деле, было сложно, поскольку в выражении изменений не было. Волшебник передал псионы машине. Само это явление было довольно знакомо Тацию, нет, всем пользователям современной магии, однако такое явление происходило в машинах, построенных в соответствии с системами, созданными магической инженерией. В 3 такой функционал установлен не был, у роботов нет сил вне тех, которые ему дал человек, а новый функционал сами они выучить не могут. Это явление, должно быть, вызвало не механическое тело Пикси, Но ее настоящее тело. Любое другое объяснение слишком натянуто. Вполне нормально, что Ханока почувствовала тревогу и страх. Мизуки уже говорила, между Ханокой и Пикси есть какая-то связь. Более того,. Вдруг Таца замолчал, увидев нерешительность и горькое выражение на лице старшего брата, Миюки на него встревоженно посмотрела. Будто бы побужденный невысказанным вопросом, Таца, похоже, прекратил борьбу и продолжил говорить. Более того, проводником послужило украшение для волос ханоки. а? До этого ханока металась между удивлением и страхом, но теперь поразилась полностью. И не только она, миюки тоже с большим вниманием изучала резиновые ленточки, удерживающие вместе волосы ханоки. Точнее это кристалл внутри. Но как это произошло? я понять не имею. Ханока обеими руками провела по кристаллам в украшениях для волос, Это было неосознанное действие без какого-либо скрытого смысла. Однако гипотеза Татсу сразу же была доказана. На пиксе в области торса возник духовный свет. Свет не слепил, он был не ярче фонаря. Тем не менее, учитывая подозрения об их связи, совпадение было уж слишком идеальным. Взгляды Татсу и Миюки упали на украшение для волос. Ханока закрыла украшение обеими руками, будто бы в ужасе от того, что их отберут. «Пока отложим в сторону вопрос о том, почему так случилось, сначала нужно найти способ этим управлять», заговорил Татсу тоном, которым утешают пугливых зверушек. Испуг Ханоки превратился в удивление, когда она вернула его взгляд. Глаза Тации перешли от Ханоки к Пикси. «В любом случае, нужно вернуть Пикси назад». Этой ночью были активны не только силы старшей школы во главе с Тацией, Силы Саигуса и Цимонзи были неактивны, поскольку Тацо решил не сообщать Майюми и Кацто. На многие люди из сил Тиба были задействованы по приказу Эрики, но несмотря на это, прибыла лишь группа Эрики, потому что они были сильнейшим отрядом из мобилизованных сегодня ночью. Эрика, Лео, Микихика, хотя их индивидуальная оценка была не такой уж захватывающей, их боевые способности возвышались над сверстниками и даже взрослыми. Даже без учета техник, связанных с оружием, По индивидуальному мастерству они по-прежнему считались одними из лучших. Однако, поскольку их действия были независимыми, они попали в положение, когда должны охранять связанных паразитов, ожидая эвакуации. Вот только незваные гости нашли их прежде, чем прибыл транспорт. «Эй, что вы делаете?» Рядом с уличным фонарем припарковалась автоматическая машина, оборудованная двигателем. С нее вышли двое мужчин в полицейской форме и подбежали к ним, выкрикнув при этом вопрос. Увидев их двоих, Микки Хико забеспокоился, а левую это лишь раздражало, тогда как Эрика молчала, но посмотрела на тех воинственным взглядом. «Что это? Вы ученики старшей школы, так? Какого черта здесь происходит?» Увидя двух лежащих на земле мужчин, у которых были за спинами связаны запястья, тот, что выше, пронзительно крикнул. По правде, наверное, это была нормальная реакция полицейского, увидевшего ночью лежащих на земле связанных граждан. «Нет, это просто...» Понимая, что это законный вопрос, Мики Хико отчаянно начал искать оправдание. «Может, это вам сначала следует назваться?» Быстро парировала Эрика, отчего Мики не успел даже слова вставить. «Что ты сказала? Эй, Эрика!» Столкнувшись с неожиданным сопротивлением, мужчины, похоже, разъярились еще сильнее, а Мики посмотрел на нее с неверием. «Мики -Хико! Его за плечо схватила рука, обернувшись, Мики увидел, как стоит Лео с развеселой улыбкой на лице. «Вы не слышали? Спрошу снова. Кто вы?» Фыркнула Эрика на запугивающие взгляды под полицейскими фуражками. «Вы не знали? По приказу в этой области не должно быть никаких полицейских. Этот идиот-старший брат не оплошал бы!» Свидетельств поддержку слов Эрики не было. С настоящими полицейскими это было бы уже не шуткой. Но несмотря на это, молодые мужчины явно дрогнули. «Что ты за ерунду говоришь?» Задали секунды, они взяли себя в руки, но Эрика не упустила тот миг. Впрочем, неважно, даже если бы они никак не среагировали. Потому что ее слова не были простой бравадой. А лучше бы замаскировались под детективов в штатском. В таком случае я выслушала бы вас не перебивая. Слова не перебивая, Эрика проговорила с особым ударением. Молодой мужчина, который выше почти что на нее накинулся, но коллега его остановил. Они поменялись местами, и мужчина, который был немного ниже ростом, шагнул вперед. Из двоих он был ниже, но гораздо массивней, «Запугивание было намного сильнее. «Бесполезно искать оправдание, чтобы бежать. Вы подозреваетесь в нападении. Пройдите с нами». Хе, значит, до конца играете». Тем не менее, Эрику это не устрашило, и она продолжала пренебрежительно вызывающе на них глядеть. вы? я схватила этих двоих при попытке изнасилования. Думаю, это считается гражданским арестом. Поэтому я жду, пока прибудет настоящая полиция. Поддельным полицейским здесь места нет, поняли?» Мики Хика мог лишь смотреть с восхищением на то, как непочтительно и логически ответила подруга детства, она сбила бы с толку даже того, кто знал бы, что это ложь. Вот почему он чуть медленнее обнаружил вокруг себя скрытное присутствие. «Мики! Мики Мекихика! хика Беззвучно, без преувеличения звука и вправду не было. Над головой его атаковала черная тень. Атака пришла со стены вокруг кладбища, и к тому времени, как Мекихика это осознал, было уже слишком поздно. Микки Хика почувствовал удар по плечу. Внезапная атака отбросила его в сторону, но затем он подсознательно принял меры, чтобы восстановиться. Лео поднял руку к уровню головы и встретил взмах прута. По одному звуку удара можно было понять, насколько тот был сильным, у обычного человека сломалась бы уже кость, но Лео принял удар будто это пустяк. И не только. Едва противник коснулся земли, он тотчас же ответил железным кулаком, который явно разорвал воздух вокруг него. К сожалению, кулаком он едва прошелся по телу нападавшего, прежде чем убрал руку. Под мерцающим уличным светом Микки Хико увидел дугу молнии. Тот мужчина, похоже, носил пальто, которое при контакте ударяло противника высоким напряжением. Стиснув кулак, Лео отпрыгнул. Он увидел, как мужчина с портом приготовился преследовать. «Лео, убирайся оттуда!» Микки Хико воспользовался случаем, опустил левую руку. Затем основной рукой схватил кат в форме веера, который выпал из рукава. Как только Микки собрался поддержать лево магией, сбоку полетел какой-то объект, чтобы выбить у него из рук кат. Хотя кат он не выпустил, заклинание все же было прервано. Тот объект прошел по петле и вернулся в исходное положение. Он наконец понял, что это какой-то бумеранг, который автоматически возвращается в руки того, кто его бросил. Конечно, если бы это был просто бумеранг, он не вернулся бы после контакта с целью. По-видимому, это какое-то магическое вооружение. Приняв на себя неожиданный удар электричества, Лео откатился по улице, чтобы уклониться от удара сверху вниз прутом, затем отошел и восстановил позицию. У Микихика не было свободного времени, чтобы волноваться о Лео. Врагов было больше одного. Он услышал, как был высвобожден сжатый воздух, и два связанных пушечных ядра, схожих с банками содовой, полетели на него со стороны улицы. Микихика встретила ядра печатью ветра. Они остановились на полпути в воздухе, Однако в следующее мгновение с ядер прямо на Микихика вырвалась сеть. На восьми точках восьмиугольника были прицеплены миниатюрные ракеты, чтобы заменить связанный магией импульс. Что это, черт возьми? Явно поразился Самикихика. Скорость не так уж и впечатляла, но он понятия не имел, что это за трюк такой с сетью. Он применил прыжок и уклонился от сети. К сожалению, в небе его ждали тени, человеческие силуэты кинули в него метательное оружие. Будто в шахматах. Расположение было идеальным. Для любого обычного волшебника здесь был бы мат, однако нынешний Микихика был далёк от обычного. Он уже восстановил силы, заработавшие ему репутацию гениального ребенка, и даже продвинулся дальше. Микихика в воздухе, будто бы от трамплина, снова прыгнул и уклонился от атаки троих круглых снарядов и тех, кто их бросил. Все еще в воздухе Микихика посмотрел вниз на голову мужчины, державшего в руках тонкий длинный объект, скорее всего какой-то кнут. Наконец настала очередь Микихика. Он выпрямил согнутые ноги. Его ступня соприкоснулась с лбом мужчины. Само это действие стало печатью для активации магии. Через точку соприкосновения ступни и лба разошлась и охватила тело мужчины паутина молний. Еще раз оттолкнувшись от ветра Микихика приземлился на стену. С того места он посмотрел на Лео и Эрику. А Лео уже восстановился от предыдущего неожиданного нападения, столкнувшись с противником, державшим в руках пруд... он ожесточённо дрался голыми руками. Он не пострадал от атаки электричеством, потому что, наверное, чем-то себя укрыл. У противника тоже было некоторое мастерство, но по скорости и силе Лео его превосходил. Трудности были у Эрики. Двое, которые тогда завязали разговор, были не очень искусны в притворстве, но их боевые навыки были довольно хороши. Как бы он на это ни смотрел, но Эрике пришлось только обороняться. Должно быть, под формой у них была какая-то особая броня, хотя сама форма тоже могла быть сделана под заказ. Тем не менее, лишь прочности недостаточно, чтобы выстоять против ударов меча Эрики. Каждый раз, когда противники соприкасались с ударами меча Эрики, от их одежды что-то отлетало, какая-то пыль. Эрика осторожно, не спеша продолжала наступать. Было бы оружие чуть подлиннее, ей бы, скорее всего, не потребовалось бы так много времени. К сожалению, сегодня она взяла короткую дубинку, которая могла превращаться в Акидзаси короткий меч. Эрика избегала той пыли, скорее всего, какого-то яда, поэтому не могла приблизиться слишком близко. Мики -хико стоял на возвышенности, поэтому, наконец, кое-что заметил. Их троих медленно уводили от связанных паразитов. И к тому же еще и расстояние между ними тремя увеличивалось. Если так продолжится, пленников заберут до того, как прибудет поддержка. Даже если будет немного напряжённо, нужно закончить все быстро. И как раз в тот миг, когда он принял решение, враги тоже зашевелились, Наверное, посудили, что не могут продержаться еще дольше. Но враги оказались на шаг впереди. Мики Лео и Эрика услышали, как кто-то падает на землю. Лео толкнул ногой своего противника, тогда как Эрика развязала цепочку острых ударов, чтобы оторваться от своего. «Ложись!» И в ту же секунду вокруг Эрики и Лео обернулся кокон воздуха, Мики возвел защитный барьер. Падающая взрывчатка сдетонировала еще до того, как соприкоснулась с землей. и выпустила густой дым, окутавший уличные фонари. Снова послышалось, как падает что-то тяжелое. Мики -хика призвал ветер, чтобы сдуть дым. И они тотчас же увидели, что случилось. С неба опустились металлические руки, схватили тела паразитов и быстро поднялись назад. В ночном небе скрывался совершенно черный летающий корабль. Тишина всего этого действа потрясала, и не было даже следов применения магии. Беззвучные без следов магических волн Никто и не заметил, как над головами появился неопознанный летательный объект. Тела пленников исчезли в том аппарате. Микехико увидел, как Эрика смотрит вверх и готовится нанести рубящий удар, хотя ее удары не на уровне магии стратегического класса. Она могла бы попасть по топливному отсеку, вызвав тем самым крушение. Эрика, прекрати! Однако, благодаря вмешательству Микехика, Эрика неохотно опустила оружие. Она очень хорошо понимала, что если здесь упадет корабль... Будет катастрофа. Пока их внимание было обращено на летающий корабль, тени нападавших тоже исчезли. Излишне говорить, что те фальшивые полицейские тоже были с летающего корабля. Что за головная боль! Миккихика кивнул в полном согласии, на что Эрика ответила особенно ослепительной улыбкой. Так что, скажем, Икону! Мехико обратился за помощью к Лео. Лео пожал плечами. Уже так поздно, не думаю, что мы должны его беспокоить, так ведь? Лео снова пожал плечами. ты прав. Лучше скажем ему завтра. В ночи их пустой смех смешался с ветерком, дувшим к центру города.